Глава 18 Идея Селины нанести визит прорицательнице мадам Теллер не канула в небытие как я тихо надеялась, а наоборот нашла скорое воплощение. Селина, всегда такая меланхоличная и нерешительная, вдруг проявила невероятную изобретательность. И уже на следующий день мы втроем ехали в наемном экипаже на Кэйтон-стрит, где жила эта гадалка. Пока наш Кэп пробирался в ранних городских сумерках, подкрашенных бледным светом фонарей, я всячески пыталась отговорить сестер от этой затеи. «Мадам Теллер не какая-то шарлатанка», – убеждала меня Селия. К ней наведываются многие леди. Она хорошего рода, седьмая дочь седьмой дочери, может предвидеть исход беременности или судебной тяжбы и бесподобно предсказывает погоду. «Тоже мне фокус!» – фыркнула я, вспомнив чертову матушку, старую гадалку из Лачмера. Та предсказывала суровые зимы с помощью своих котов. Если их шерсть была особенно густа осенью, значит, запасайся углем. Не то превратишься зимой в хорошую сосульку. Матушкины коты никогда не ошибались. Жила она в конце перекрестка, в низком, словно насупленном доме. Часть окон в нем была разбита и заткнута оберточной бумагой. Возле этого зловещего дома всех невольно охватывал страх. Стоило нам завидеть грозную фигуру матушки в темной шале, как мы опрометью бросались в разные стороны. Махнув рукой на бестолковых сестер, я отвернулась к окну, за которым в тумане иногда мелькали призначные фигуры прохожих. Кэбмэн повез нас кружной дорогой, так как на Фетерлейн и на Дюк-Инфилдс, по слухам, были волнения. «Чума на голову этих бродяг!» – ворчал Кэбмэн. «Колеса выворачат, стекла побьют, можно подумать, их буйство приведет к тому, что лорд-мэр лично откроет закрома с хлебом». «Я слышала, что вчера для усмирения мятежников пришлось разослать отряды гвардейцев», блестя круглыми глазами прошептала Селия. «Я тоже слышала об этом». От Мэриволя, которому однажды пришлось сопровождать такой отряд. Чтобы не говорил о нем фантерой, Мэриволь был не из тех надушенных лордиков, что бесцельно слонялись по гостинам, сокрушаясь о старых добрых временах. Если что-то шло не так, Мэриволь засучивал рукава и брался это исправить. Мне импонировал такой подход. Благодаря осмотрительности нашего кучера, путь до Кейтон-стрит – «Удалось преодолеть почти без происшествий. Мы уже подъезжали к перекрестку Севен-Рейс, когда вдруг послышался грохот, ругань, и из переулка выплеснулась куча людей с палками и факелами в руках. Они выглядели, как хищники, сбежавшие из зверинца. Один из мятежников замахнулся, и камень, брошенный силой, громко ударил стенку кареты. Селина испуганно вскрикнула. а На наше счастье Кэп быстро промчался мимо». В глубине соседней улицы я заметила красные солдатские мундиры. Оттуда, в сторону бунтовщиков, направлялись пешие гвардейцы в сопровождении двух верховых офицеров. С детства я ужасно боялась толпы. На городских улицах нет страшнее звери, чем разъяренная толпа. Человек в ней моментально теряет свою личность и с удовольствием предается порокам, о которых в одиночку не смел бы помыслить. Я мысленно прокляла упрямую Селину и беспечную Лиди Виверхам, отпустившую девушек от них в такое опасное время. Мое дурное настроение еще усугублялось бессонницей. Вчера вечером Кеннет так и не вернулся. Всю ночь я чутко ждала, не захлопают ли в тишине гигантские крылья, не послышится ли скрежет огромных как по черепице, но так и не дождалась. За завтраком его тоже не было. нет где-то пропадал. Эллен отдыхала, довольная после вчерашнего приема, как питон после трапезы. Дверной молоток не умолкал, взвещая прибытие все новых и новых посыльных. Благодарные гости засыпали хозяйку вечера карточками и цветами. Весь день я не могла найти себе места от беспокойства. Вид фортепьяна нагонял на меня тоску. Библиотека Бискент оказалась нелепо пустой. Когда я вошла туда и увидела пустое кресло и холодный камин, у меня ком подступил к горлу. Лишь бы с ним все было хорошо. Амброзиус был занят и только отмахнулся, попросив меня зайти позже. Каждую минуту я боялась, что к нам заявится Клариса, которой придется что-то врать насчет Кеннета. Если, конечно, он сейчас не с ней. От этой мысли мне стало еще хуже. И я отправилась за утешением к Элэйн. Тетушка Фонтероя сидела в нарядном пеньюаре в своей гостиной и угощалась бисквитами с большого блюда. Усадив меня рядом, она предложила мне кофе. Чудный вечер вчера получился. Жаль, что Кэнн так быстро ушел. Это не очень-то с его стороны по отношению к Ларисе. «Значит, их свадьба дело решенное?» спросил я нрачат и безразличным голосом. Рассыпчатые бисквиты миссис Бонс сегодня не лезли мне в горло. Лидия Лэн немного помедлила с ответом. Когда-то я просто мечтал, чтобы они поженились. Я помню ее первый сезон. Когда Лариса начала выезжать, она затмила всех наших девиц. Лорд Эмберли был сражен наповал как только ее увидел. И эти щенки, Ингрим с Кеннетом, тоже увивались вокруг нее наперебой. Она отхлебнула еще кофе, погрузившись в золотую паутину воспоминаний. Конечно, родители вряд ли позволили бы ей выйти замуж за Кеннета. Младший сын, небольшое состояние, никакой склонности к карьере. Я надеялась, что Клариса такая разумная и благовоспитанная сумеет сгладить острые углы его натуры и примирить его с отцом. Этот брак представлялся мне идеальным, Кроме того, я устала утешать девчонок, имевших глупость влюбиться в него». Эллен бросила на меня быстрый взгляд, в котором мне померещилось сочувствие. «А сейчас?» – спросила я, постаравшись принять спокойный и уверенный вид. «Что вы думаете сейчас?» Помешав кофе серебряной ложечкой, она задумчиво вздохнула. «Дорогая Энни, люди так меняются с годами. Когда-нибудь ты сама это поймешь. Геннет уже никогда не станет тем беспечным юношей. И прежнюю Кларису тоже не вернуть». Внезапно она заговорщицки подмигнула. «Я ее нежно люблю, но вместе с тем очень рада, что окажусь в Апнер холле за 60 миль отсюда, когда она войдет в этот дом хозяйкой. И если хочешь, я могу взять тебя с собой». Я обдумывала это великодушное предложение, пока мы с сели и Селиной тряслись в наемной карете. В Вашингтауне у меня была работа, хотя я понимал, что буду невыносимо чувствовать себя в городе, где Фонтерой с Клариссой начнут вить свое семейное гнездо. Мое чувство к Кеннету было так безнадежно, нелепо, волшебно. Но уехать, бросить мистера Тревора и ребят, нет, я просто не могла. На перекрестке Севенрейс экипажу пришлось остановиться, чтобы пропустить толпу возбужденных прохожих. Семь улиц сходили здесь, к маленькой площади образуя некое подобие звезды. Вероятно, городские астрологи усмотрели в этом счастливое предзнаменование, так как очень любили здесь селиться. В угловом доме жил известный алхимик, рядом с ним обретался продавец пилюлей. Табличка на соседней двери извещала, что проживающий за ней джентльмен берется предсказать исход конных гонок. Все эти дома, впрочем, выглядели опрятными и благополучными. Аккуратные фасады, Начищенные дверные ручки. Контраст с холопой чертовой матушки прямо-таки бросался в глаза, так что мой скептицизм несколько увял. Дверь там открыла опрятная горничная в сером платье со скромно опущенными глазами. Прошелестев какое-то приветствие, она провела нас в гостиную. Здесь меня ждал второй сюрприз. Я помнила, как выглядят изнутри шатры гадалок на ярмарках. Таинственный ароматный полумрак, стеклярусные занавески – жуткие аксессуары вроде черепов или засушенных чучел. Здесь ничего подобного не было. Обстановка напоминала гостиную в хорошем доме, разве что немного вычурную. На столе стоял умывальный таз, наполненный водой, словно хозяйка собирался совершить вечерний туалет. Миссис Теллер оказалась немолодой, деловой и опрятной женщиной, больше похожей на вдову почтенного торговца, чем на гадалку. Её белокурые волосы были убраны под чепец на губах при виде нашей притихшей троицы появилась вежливая улыбка кажется я догадываюсь чем мог быть вам полезны юные леди особенно вам безошибочно выделила она селину только пожалуйста давайте обойдемся без нелепых гаданий по ладони и карточных фокусов вмешался я мне казалось что на правах были опытной подруги знакомой с повадками гадалок я должна была предостеречь девушек «А вы считаете, что между оккультной и экспериментальной формами познания лежит непреодолимая пропасть?» поинтересовалась мадам Теллер, сразив меня этим вопросом. Такую фразу я ожидала бы услышать от Амбрузиуса, но никак не от дамы, раскладывающей карты, чтобы узнать, не захватить ли ей на прогулку зонтик. «Присядь к столу, дорогая!» Мадам Теллер напористо шурша шелками провела Селину вглубь комнаты. «А вы подождите здесь!» – обернулся она к нам с Элей. Мы послушно уселись в мягкие, слегка обтрёпанные кресла, стоявшие поодаль. «Мне нужна какая-либо вещь, принадлежащая ему», — сказала гадалка. Поколебавшись, Селина вынула из-за корсажа сложенное письмо и протянула его вместе с бархатным коричневым кошельком. Взяв вознаграждение и взвесив его на ладони, мадам Теллер, кажется, осталась довольна. Открыв небольшую шкатулку, она убрала кошелек и вытащила небольшой камень размером с куриное яйцо. Он был яркого красного цвета, блестящий и чешуйчатый, как шкура змеи. Жав в ладонях, гадалка монотонно забормотала заклинание. Ее голос был похож на шелест сухих листьев, гонимых ветром. Затем она коснулась камнем глаз, губ и волос Селины и положила его на край миски. К моему удивлению, камень не плюхнулся в воду, а покатился по ободу блюда. «Держи чашу руками и смотри», — сказала гадалка, изменившимся низким голосом. Сама она положила ладони поверх рук селины и тоже уставилась в воду. Эта сцена внезапно напомнила мне наше с Лайпстером приключение у озера, отчего мне стало не по себе. Вероятно, мадам Теллер пользовалась для гадания схожими методами. В комнату бесшумно, словно туман, проникла та серая девушка, горничная. Присев у окна, она взяла инструмент, похожий на маленькую арфу, и затянула протяжную песню. Мелодия была такой странной и жуткой, что я вся похолодела, будто дотронулась до трупа. Чешуйчатый камень не успел сделать и десяти оборотов по краю чаши, а мы уже прониклись мистическим настроением по самой жабры. Селье притихло, глядя на происходящее круглыми расширенными глазами. Селина с хозяйкой, сидя со сцепленными руками, казалось, пребывали в другом мире, о котором не пристал вид души смертного. Когда я уже готова была скачить, завопить, сделать что угодно, чтобы разбить эту вязкую, жуткую магию, творившуюся здесь, песня умолкла, а гадалка быстро забормотала. «Любовь его к тебе не угасла, но преграды между вами этот старик. Запомнила? Теперь хватит, отпусти его». Камень задымился, но мадам Теллер, сделав отвращающий жест, сбросила его в воду. Сидевшая на стуле Селина покачнулась, ее повело, и она едва не упала. К ней подскочила проворная Селия с флаконом нюхательной соли и быстро привела сестру в чувство. — Селия, ты узнала, что хотела? — спросила мадам Теллер уже обычным, нормальным голосом. — Да, благодарю вас, — пролепетала бледная девушка. — Может быть, у твоих подруг есть вопросы? Мадам Теллер обвела нас взглядом, маленьких, холодных, как камешки, глаз. Селия испуганно затрясла головой. «Я мечтала лишь поскорее убраться отсюда». Проклятая гадалка перехватила мой взгляд, и ее лицо рассекла хищная улыбка. «О!» – прошептала она, засмеявшись. «Я вижу тут целый клубок вопросов. А сколько дорог? 1 две, три!» Ее сухой смех был похож на щелканье мертвых костяшек. Я хотела зажмуриться, и не могла. Страшная женщина надвигалась на меня, как гора. Серая тень ползла за ней следом, занимая уже добрую половину комнаты. Я спиной оплывала, осторожно отступила к двери. Глаза мадам Теллер изменились. Лишенные белков, они стали похожи на пустые черные окна. Не сомневаюсь, что теперь они будут являться мне в кошмарных снах. «Ты глупая, беспечная стрекоза, которая не боится опалить себе крылья. О, ты найдешь ответы еще до конца этого круга. Только не забудь о цене, которую придется заплатить. Помни, человек, ищущий знания, словно ходит под кручей». Знание падает на него, как камень, сорвавшийся с обрыва. Снова щелкающий смех пробрал меня до костей. Я проворно бросилась к двери. «Ради милосердия к тем, кто тебя любит, выбери третью дорогу», — донеслось мне вслед. Эти слова прилетели мне в спину, когда я выбежала в переднюю. Обе сестры уже ждали меня там. Серая служанка с бесстрастным лицом и пустыми рыбьими глазами снова отворила дверь, в которую ворвался туман. Мы втроем с облегчением вывалились наружу, вместе с последней фразы хозяйки. «И запомни, что ты связующая цепь между теми, кого оставишь, и теми, кого найдешь». После этого дверь захлопнулась, слава богу. «Должно быть, мы пробыли у мадам Теллер довольно долго, потому что кое-где возле домов уже зажились фонари». Я вдохнула полной грудью живительный шинтаунский воздух, пропитанный сыростью, уличными запахами и угольной пылью. Как хорошо. Уф, выпалила Селия, сердито взглянув на сестру. Ты должна мне как минимум три визита в магазин мадам Пэлхим. Это было жуть как страшно. Он любит меня, воскликнула счастливая Селина, эйфорию которой не могли бы нарушить никакие мрачные пророчества. Уж не знаю, чего ей там привиделось в тазу, но это вознесло ее на небеса. Я знала, знала, что это отец Мелинга настраивает его против нас. Я видела его лицо, отвратительный, скрюченный старик с седыми патлами, в круглых очках и с большим ртом, как у жабы. Он стоял перед картотичным шкафом, мерзко хихикал и потирал руки. Вот так. Селина очень похоже изобразила хорошенького, алчного, кореглазого старикашку. В моей голове будто сдвинулись какие-то колесики, поскольку страх все-таки не совсем отшиб мне разум. Я спросила, а не было ли у него кольца-печатки с черным камнем на правой руке? Кажется. Да, действительно, но как-то узнала. Очень интересно. Портрет, столь живописно нарисованный Селиной, Разительно напомнил мне одного джентльмена, который, в отличие от Меллинга-старшего, постоянно проживал в Вашингтауне и имел такое же отношение к светскому обществу, как гусениц к яблоку. «Вы что, не могли найти другого времени для разговора?» сердито воскликнула маленькая Селия. «Между прочим, становится все темнее, а наш Кэп уехал». Забавно было видеть, как две решительные девушки внезапно превратились в растерянных котят, которые хозяйка вытряхнула из насиженной корзинки в незнакомый двор. «Как уехал? Что же нам делать? Ведь он обещал нас дождаться!» Сликнула Селина, и в ее глазах заблестели слезы. «Ничего страшного!» – пожал я плечами. «Если мы дойдем до конца этой улицы, то попадем прямиком на Бишопс-Роуд. Там полно кэбов. Может, лучше вернемся в дом и попросим служанку найти нам экипаж?» – нерешительно спросила Селина, замявшись на крыльце. Вероятно, ей за всю жизнь не довелось самостоятельно пройти по городу хотя бы милю. «Что? Вернуться туда?» но нет. Боюсь, моя трепетная натура не выдержит еще одного соприкосновения с мистическим талантом мадам Тейлер. Селия, а ты как?» «Я скорее отправлюсь домой пешком», – мрачно согласилась девушка и храбро зашагала в темноту. Селине ничего не оставалось, кроме как последовать за нами. Должна сказать, прогулка по вечернему пасмурному Эшентауну – удовольствие на любителя, особенно если перед этим вы хорошенько встряхнули себе нервы магическим ритуалом. Туман, которому городские испарения придавали желтый оттенок, усиленно клубился вокруг нас. Его плотные клочья, носимые сквозняками, придавали уличным подворотням такую зловещую ауру, что мы невольно прижимались ближе друг к другу. За редкими витринами горел газ. Мы прошли мимо пожилой торговки каштанами, от чьей маленькой жаром не исходило красноватое мглистое свечение. Отблески этого света и запах жареных каштанов еще долго сопровождали нас в темноте. В окружающей хмари хмаре было даже своеобразное величие, как в первом кругу ада. Где-то вдалеке раздался собачий лай. Это было не бодрое собачье тявканье, возвещавшее о том, что луна сегодня особенно хороша, а жизнь прекрасна. Нет, эти звуки скорее походили на мрачное заупокойное уханье. Это также мало напоминало нормальный лай, как песня сегодняшней серой девушки «Веселые застольные куплеты». Меня опять пробрал озноб. Впереди уже слышался шум большой улицы, когда Селия холодной лапкой осторожен тронула меня за руку и прошептала. «Там за нами кто-то идет. Мы медленнее, и он медленнее. То исчезает, то опять появляется». Я оглянулась. За два дома позади нас мелькала смутная тень. То возникает, то проваливаясь из тумана. Шагов его не было слышно. Мы ускорили темп. «Мне страшно». На бегу выдохнула Селия. «А вдруг это туманный человек?» «Вздор!» – нахмурилась Селина, едва поспевая за сестрой, но в ее голосе было мало уверенности. «Будь я одна, задала бы сейчас такого старикача, что только меня и видели. Но не бросать же подруг на произвол судьбы. Тем временем мои нежные спутницы уже порядком запыхались. Эх, а Бишопс Роуд была так близко! Не успеем!» «Сюда!» – потянул я девушек в переулок. Насколько помню, он заканчивался тупиком, перегороженным ажурной решеткой старого особняка. Крайний каменный дом имел низенький полуподвальчик с аркой, вечно загроможденный плетеными корзинами и старыми ящиками. Я помогла селении сели и втиснуться глубь а сама осторожно выглянула наружу. Из конца переулка не доносилось ни звука. Существо просто возникло на фоне светящейся щели между домами, и фонарь, висевший в углу, очертил контуры его щеки и плеча. Что-то в его силуэте показалось мне знакомым. Стояв перед входом в переулок, Оно втянуло носом воздух. Спустя несколько минут, в течение которых мы старались даже не дышать, существо исчезло, словно растворившись в сумерках. На вид это был обычный человек из плоти и крови, крупного сложения, рожебородой, в коричневом плаще с тремя пелеринами. Меня охватил охотничий азарт. Словно стайка вспугнутых птиц, мы вылетели из подарки, почти сразу услышали звеканье упряжки, возвещавшие о появлении лошади. Вскоре из тумана проступили очертания высокого черного кузова. «Как же нам повезло!» «Садитесь в кэп!» — сказала я девушкам. «А мне нужно догнать этого человека!» «Нет!» — воскликнула Селия, удержав меня за рукав. Ощущение было такое, будто меня схватил аллигатор. «Слышала, что говорила гадалка? Ты — связующее звено между теми, с кем расстанешься, и тем, кого встретишь. Я боюсь. Не хочу из-за тебя быть связанной с этим жутким типом. Да ну!» «Гадалки вечно несут всякий бред», — отмахнулась я, делая движение, чтобы соскочить с подножки. «Нет, не ходи! Селина, скажи ей!» «Что? О чем вы?» Селина, уже сидевшая в экипаже, перевела на нас затуманенные глаза. Мысленно она уже была занята примеркой свадебного платья и составлением списка гостей. «Все ясно. С тобой разговаривать бесполезно», — страдальчески закатила глаза ее сестра. В конце концов, Селия сумела отговорить меня от погони. Мы втроем загрузились в кэп, поехали домой. Неудивительно, что после пережитого мне снова не удалось заснуть. Меня одолевали от и усталость, но сон не шел. Отдернув полок, я бездомно разглядывала ночные тени, метавшиеся на потолке. Ветер усилился, в его шуме чудился приглушенный плач и стон. Этот унылый звук все повторялся и повторялся. Должно быть, это гуляли сквозняки в старом доме. Далеко внизу, в холле, часы пробили час ночи, потом два. Вдруг неясная тревога заставила меня оторвать голову от подушки. Показалось, что кто-то стоял за моей дверью. Из коридора не доносилось ни звука, но там точно кто-то был. Со скольцом с постели бесшумно, как дух, я осторожно приотворила дверь. Вместо глухой темноты перед моими глазами возникли дрожащие коричневые тени. Коридор был смутно освещен. Ближе к лестнице на полу стояла свеча, пламя которой металось на сквозняке. В дальнем конце коридора, таявшем в сумраке, мелькнула чья-то высокая фигура. «Мистер Батлер?» Взяв свечу и прикрыв ладонью слабый огонек, я посмотрела вниз. Батлер не стал бы будить меня просто так. Повинуясь скорее непонятному чем логическим соображениям, я спустилась в холл. Дверь в библиотеку была приоткрыта. Похоже, кто-то развел там огонь. На паркетном полу в коридоре дрожали его отблески. Кайнет был здесь. Он сидел возле камина прямо на полу и смотрел в красноватое пламя. От внезапно нахлынувшего облегчения я пошатнулась, так что пришлось на минуту опереться о стену. Словно почувствовав мой взгляд, он обернулся. Над ней его глаз еще трепетало пламя, И вид у него был, как у хищной птицы, сбитой с неба и запертой в этой клетке, где царил застоявшийся дух пыльной бумаги и кожаных переплетов. Наверное, библиотека должна была показаться ему очень тесной после небесных просторов. Почему-то он совсем не удивился, увидев меня ночью, в теплой рубашке и длинной шали достававшей почти до пола. «Каждый раз это все тяжелее», сказал он, снова глядя в огонь. Я имею в виду возвращаться. поставь свечу на стол, Я подошла ближе и села рядом. Машинально отметила, как измучило его постоянное сопротивление драконьей магии. Гэннет исхудал и выглядел не таким педантично аккуратным, как всегда. Воротник у него был расстегнут, как и верхние пуговицы на шелковом жилете. Из пучка стянутых ленты и черных волос выбилась прядь. Каминное пламя, осветив снизу его лицо, подчеркнуло аскетичную линию губ и тонких скул. Я не думал, что это будет так. Боялся другого. Боялся вспышки ярости, гнева, Разлитого в опаленном воздухе. А потом опустошение и осознание того, Что уже ничего не исправишь. Оказалось, дракон — это не только огонь. Это парящее чувство полета. Ты видишь все вместе и сразу. Понимаешь, как рождаются дожди, Когда движутся льды на полюсах. Видишь, как борются между собой течения. Слышишь голоса ветров. Чувствуешь, как поет хрупкая паутина магии, Опутывающая все сущее знала, что драконы видят наш мир и ту сторону одновременно. Кеннад постепенно приходил в себя, но его голос все еще был голосом дракона, и он завораживал. Сила духа дракона такова, что ее не сравнить с человеческой. Наши радости кажутся мелкими, наше поле – это просто ничто. Наверное, я не вернулся бы вовсе, если бы не... Тут вот он смолк и посмотрел на меня. Какие-то слова готовы были сорваться с его губ, но голос его не слушался. Меня пугала эта перемена в нем. Человек и дракон боролись в его сознании, и мне отчаянно хотелось найти что-то, что вернуло бы прежнего Кеннета. но что? Может быть, его гордость, долг, ответственность? Вы как-то говорили, что истинная сила духа самоуважение и верности долгу. Неуверенно прошептала я. канат слабо улыбнулся. Это слова моего брата. Я тебе не рассказывал? У меня был старший брат Джеймс. Он был удивительным человеком. Жаль, что умер так рано. Я мало знал людей, в которых воплотилось бы столько достоинств. И иногда мне кажется, что все лучшее во мне от него. Все-таки он успел преподать мне несколько уроков. Отец Джеймса просто боготворил. Советовался с ним во всем. Я не завидовал. Нет. Но и подражать ему не хотел. Наверное, из странного духа противоречия я старалась преуспеть в таких делах, в которых Джеймс никогда не стал бы со мной соревноваться. Он властвовал в учебных аудиториях, Я преуспевал в карточных клубах, в тире и манеже. Он снискал расположение профессоров и нашего управляющего, зато я царил в светских салонах. Что бы я ни натворил, я всегда знал, что могу рассчитывать на его расположение добрый совет. До тех пор, пока из-за одной злосчастной случайности по настоянию отца Джеймс поехал на охоту, лошадь чего-то испугавшись сбросила его. Он умер мгновенно. Отец до конца жизни не мог себе этого простить. Я не знала, что тут можно сказать, как его утешить. Потерять их обоих – это было больнее всего. Даже больнее, чем... Здесь он снова запнулся, но я и так поняла. Мне следовало раньше догадаться. Внезапная болезнь Кеннета, его худоба, бледность, плохое самочувствие позавчера на приеме, мало ему проблем с собственным драконом, искушающим его новой магией, так еще какой-то мерзавец издевается над ним с помощью амулета. Огненная злость и горячее сочувствие сплавились в моих жилах. Эмоции нахлынули волной, заставив позабыть о скромности и вообще обо всем. «Будь проклят этот амулет! Больше он не сможет причинить тебе зло!» – выпалила я, обнимая канта за плечи. «Я не позволю, я люб...» Тише!» Он вдруг стремительно поднялся, увлекая меня за собой. Впрочем, он сразу же выпустил меня из объятий и отступил на шаг. «Нет, Аня, ты не должна!» Его глаза горячечно блестели, и когда на них падал отцвет огня, в них вспыхивало золото. Но это правда. Я... Нет. Это мягкое «нет» было хуже любого оскорбления. Для меня она прозвучала, как пощечина. Кеннет, оглянувшись напоследок, уже стоял на пороге. Наверное, мне нужно было что-то сказать. Крикнуть, обругать его, в конце концов. Но разве можно удержать дракона? Быстрые шаги прозвучали в холле. Хлопнула входная дверь. Минута И он исчез, оставив меня стоять в одиночестве у остывающего камина.